Глава 21. Граница хаоса. Империя бурлила слухами. Шептались бабушки на заваленках, важные господа в трактирах, мальчишки в подворотнях. Переговаривались хмуря брови офицеры, ворчали рабочие по пути на завод, крестились на купола церквей крестьяне. Что-то происходило. Говорили разное. То ли регент помер, то ли тайный совет взорвали в полном составе. То ли или элисты пробрались в столицу и захватили в заложники кого-то настолько важного, что и сказать страшно. Напряжение витало в воздухе. Еще неделю назад все было просто и понятно. Были директивы регента, были постановления тайного совета, и все работало. Теперь жизнь замерла. Теневые владыки империи молчали. «Я думал, всем наплевать», — сказал он. «Мы динозавры». Релик минувшей эпохи. Монархия — это рудиментарный орган, аппендикс прошлого, обреченный на ликвидацию путем хирургического вмешательства. Нынче в моде харизматичные и жесткие лидеры, а интеллигентные и добросердечные подвешиваются за ноги. Этот ваш регент, конечно, выбивается из общей канвы, но вот к чему это привело. «Ваше Величество», — сказал я, — «вы вообще-то очень на него похожи». «На регента? С чего бы это?» «Так ведь он ваш дедушка» пусть и двоюродный. «Крестовский, что ли? Да не может этого...» Впервые мне удалось его пронять. Не всегда увидишь, как наследник третьего цивилизованного мира впадает в ступор. Я нашел его в Варзуге, в вонючем трактире, больного и в лихорадке. Хозяин оставил парня в коморке на чердаке по доброте душевной. Уж больно ему понравилось, как этот юноша исполнял на скрипке. Я поил его бульоном, давал ему хинин, Даже сделал инъекцию панацелина, и вот, наконец, когда он оклемался, нам удалось поговорить. Это был странный разговор. Я шел за ним по пятам столько времени, что порой, казалось, знаю его всю жизнь. Как будто принц мой потерянный младший брат, которого у меня никогда не было, но я-то был для него просто добрым самаритянином с невнятными мотивами. Не из одной же любви к человечеству какой-то породчик убирал дерьмо и поил трактирного скрипача из ложечки. Вообще-то так все это и было на самом деле. От этого юноша со взором светлым зависело «Скатимся мы снова в ад гражданской войны или удержимся на этой крохотной ступеньке, созданной регентом над бездной хаоса». Но пока он не производил впечатления человека, способного удержать в руках даже ложку, не то что самую большую страну в мире. «Ты вот зовешь меня величеством, а я и понятия не имею, что это значит. Я недавно понял, кто я есть на самом деле». «Домашний мальчик из высшего света, совершенно не приспособленный к жизни. Не знаю ни этой страны, ни этого народа. Какое из меня величество? Почему ты так уверен, что я вообще хочу этим заниматься? Да я бы лучше всю жизнь в кабаках на скрипке играл». А я бы лучше гимназистом про философов рационалистов вещал. В этом-то все и дело. Меня, в общем-то, не спрашивали, хочу я надевать хоккей или нет. Меня приперли к стенке и заставили сделать выбор. Эти или те. Выбор между злом и злом. «Зло понятное, адекватное, такое, каким оно было с самого начала истории, и другое зло, то, которое притворяется добром, а потом вишает людей за ноги. Поэтому я уверен, Ваше Величество, вы будете гораздо лучшим правителем, чем любой из тех, кто решил, что управлять людьми — это замечательно. Вы не выбирали такого пути, поэтому гораздо меньше шансов, что вы окажетесь мерзавцем». «И всего-то? Этого достаточно, чтобы доверить судьбу огромной страны в руки мальчишки?» Правда, ради у него были крепкие мазулистые руки. Время после свержения империи было для него непростым. Он хлебнул лихо в эти годы. Больше, чем многие из нас. — Ради Бога, Ваше Величество! Вас с детства к этому готовили. Я — посредственный офицер, а полковник Бероев — отличный офицер. Подготовка — то, чего нет у эмиссаров, и то, что было у полковника Бероева. Поэтому мы побеждаем. Я всегда считал, что управлять должны профессионалы. Он уяло махнул рукой. «Ну, какой из меня профессионал? Я разве управлял чем-то в своей жизни? Я, можно сказать, молодой специалист, практикант!» «Так у вас будут помощники?» «Не верю я тому, что Артур Николаевич умер. Не такой он человек. И вообще, практику вы прошли. Шутка ли, из нового света одна свальбард. Из свальбарда сюда!» «А сам-то, а?» «А у меня была коробка с золотом и Дыбенко. Я вас познакомлю потом с дебенкой. Это ух, какой человек!» «Между прочим, лоялист!» А когда узнал, кого именно я ищу, ни минуты не сомневаясь, пошел со мной. «Как думаете, почему?» «Понятия не имею». Он был все еще слаб, но взгляд потихоньку загорался тем самым фамильным огнем. Этого огня было очень мало в глазах его отца. Гораздо больше в глазах деда, и очень ярко он горел во взгляде Рейгента. Все-таки они были похожи. «Да потому что людей все это достало». Две войны, эпидемии, разруха, голод, вечная неуверенность в завтрашнем дне. Вроде бы все успокоилось и появилась надежда, и вот опять. И у всех один единственный вопрос в голове. Знаете какой? Знаю. Он у меня в голове тоже. Когда все это кончится? Ты не представляешь, как мне остатки тяжело жить, постоянно сопротивляясь обстоятельствам, перебарывая себя и окружающий мир. Я ведь... «Дело не в том, принц я там или не принц. У меня была семья, лучшая в мире, понимаешь? Я жил, как у Бога, за пазухой. Я только сейчас это понял. Я наслушался про своего отца в последнее время, но... Хотите, я скажу?» «Праца?» Я кивнул. «Последнего императора можно назвать мягким, щепетильным, плохим политиком, но ни у кого язык не повернется назвать его скотиной. Он был хорошим человеком и хорошим семьянином, это уж точно. Мой собеседник задумчиво кивнул. Сложно быть хорошим человеком, и хорошим политиком, и хорошим военным. Теперь настал черед кивать мне. Но если мы хотим, чтобы это все кончилось, кому-то придется. Кто-то должен быть тем простым и понятным злом, каким оно было семь тысяч лет или сколько там. Хотя мне, если честно, очень-очень не хочется. А почему это должны быть мы, порочик? Он впервые обратился ко мне по званию которая стала для меня даже более привычным, чем имя. «А почему это должен быть кто-то другой?» «Так уж вышло. Вы — император, я — поручик. Нужно делать свое дело так хорошо, как только возможно. Делай, что должно и будь, что будет. Все так просто. Не стоит множить лишние сущности, да?» Он явно устал и откинулся на подушку. «Черт его болезнь! С одной стороны, если бы он не заболел, я бы не догнал его». Раз-другой сейчас на все эти сложные вопросы отвечал бы регент, а не поручик, не дописавший диссертацию. «Как я должен убедить его попытаться спасти страну, которая спокойно спала, когда за ноги вешали его отца? Когда увозили его самого и мать, и сестер, везли черти куда на смерти, никто не пискнул». А уже потом, когда синие показали, на что способны, все стали вспоминать империю, если как не потерянный рай, то как отчий дом, куда хочется спрятаться от треволнения и мятежной юности точно. И теперь сей юноша должен причинять добро и наносить радость этим людям. Стал бы я на его месте делать это. Я впервые за пять лет ехал в пассажирском вагоне. «Второй класс, однако!» Здесь были полки с мягкой обивкой и стаканы с металлическими подстаканниками. И уборная, и кондуктор в шинели, и кипяток в титане. По сравнению с теплушками, просто какая-то сказка. Все-таки под властью регента империя выдохнула и встряхнулась, пришла в себя. А теперь всему мог прийти конец. Я видел это в окно. И первые признаки меня пугали. На полустанке, которой мы проезжали, было не убрано. Талый весенний снег никто не чистил. На сугрубах виднелись собачьи экскременты и потеки мочи, чернела шелуха от семечек. Расхристанный станционный смотритель в неуставном триухе вместо красной фуражки вяло махал флажком в ответ на бодрый гудок паровоза. Я вздохнул и посмотрел на его величество. Юноша спал сном праведника, раскинувшись на полке. Вообще-то он выглядел, как настоящий принц из сказки. Высокий, статный, с пышной и каштановых волос, волевым подбородком и ясными голубыми глазами, взгляд которых мог выбить дух из собеседника или внушить бесконечную симпатию. Какой-то потертый цивильный костюм, драповое пальто и башлык. лучшие из того, что мы нашли в Варгузе, ему по размеру. Затрапезный наряд с трудом скрывал его царственную осанку. Но это было слишком невероятно. Принц в вагоне второго класса. Никто и не пытался соотнести этого пассажира с наследником империи. Хотя порой я видел, как некоторые люди постарше, бросив взгляд на будущего императора, задумчиво закатывали глаза или чесали затылок, пытаясь вспомнить, где они раньше могли видеть этого парня. Мы вышли прогуляться на одной из станций. Такой кирпичный вокзальчик с башенками и надпись староимперским шрифтом. Лесково. Здесь тоже все было заплевано семечками. Возьмем пирожков. — спросил я. Пирожник, румяный и плотный мужчина, священно действовал за своей тележкой. В тележку была впряжена низкорослая лошадка. На тележке пыхтела железная печурка. Он прямо тут из за заготовок выпекал пирожки, с пылу с жару. К нему выстроилась целая очередь. Трое парней, явно рабочие окраинного вида, городовой в сером мундире и мы. Парни отошли с полными руками вкусностей — Время от времени выхватывали горячий пирожок из бумажного пакета и, задыхаясь от жара, поглощали лакомство, обжигаясь и обливаясь жиром из начинки. Пирожник вытер руки о грязно-белый фартук и поднял глаза на следующего клиента. Это был городовой. Обычный, ничем не примечательный дядечка. Он слегка сутулился. Шашка в ножнах неловко билась о левую ногу. Фуражка сбилась на лоб. «Дайте, пожалуйста, три пирожка с морковкой и один с мясом». «Подходите, не стесняйтесь!» Пирожник радушно улыбнулся нам, игнорируя городового. Тот недоуменно повертел головой. «Сейчас же моя очередь!» «Господа, чего же вы ждете? Что вам подать?» Снова обратился к нам пирожник. «Извольте обслужить меня!» вскипел городовой. «Маме своей скажи, чтобы она тебя обслужила!» Вдруг вызверился уличный торговец. «Иди отсюда, пока цел!» Это было что-то новое а точнее, слегка забытая старая Такое я видел в самом начале. Полиция всегда получает первой когда начинается смута, и вовсе не важно, ты верный пес режима или просто тянешь лямку за зарплату. — Ну, позвольте, какое вы имеете? Городовой схватился за свисток, но его вдруг окружили давишные парнишки. — Не свисти, дядя, — сказал один из них. — Денег не будет. А лучше с умай погоны и беги отсюда. Кончается ваша власть. «Недолго музыка играла!» «Снимай погон» — резанула меня по ушам. Я чувствовал, как напрягся за спиной наследник. «Отставить!» — рыкнул я. Парни дернули, но напор выдержали. «Шел бы ты служила отсюда!» Пирожник вышел из-за тележки. Рукава его вязаной кофты были закатаны по локоть, и я увидел характерные синие узоры на предплечьях. «Вы понимаете, что сейчас делаете?» Я кивнул на парней, которые все еще держали городового. «Нападение на представителя власти знаете, чем карается?» «Какой власти, служивый? Нет никакой власти. Вся кончилась!» Пирожник вдруг швырнул мне в лицо свой фартук, который успел снять неведомо когда. Я на секунду замешкался, а пирожник уже влетел в клинч и принялся мутузить меня кулаками по ребрам. Рабочие парни пинали городового, который лежал на земле. И тут в дело вступился принц. Это было что-то невообразимое. Он двигался плавно, как хищник, перетекал с места на место. Его движения походили на танцевальные. Он даже не наносил ударов. Захват, поворот, и противник валится на землю. Блок, перехват руки, и снова враг повержен. Я успел ответить пирожнику пару крепких ударов, прежде чем наследник ухватил его за одежду. Выписав своим внушительным телом замысловатую траекторию, этот крепкий мужчина обрушился в грязный снег, как мешок с картошкой. Глаза будущего императора сверкали яростным огнем. Парни попытались подняться, чтобы продолжить схватку. Пирожник щелкнул выкидным ножом. — На колени! Его голос был подобен грому, и на колени повалились не только участники потасовки, но и весь народ с интересом наблюдавший за происходящим. Даже я чуть не поддался общему порыву, и только неимоверным усилием воли остался стоять на ногах. Грудь наследников вздымалась от тяжелого дыхания. Он взглядом обвел толпу, и те, на кого падал этот взгляд, склоняли головы. «Как смеете вы!» — начал он, и в этот самый момент раздался гудок паровоза. «Пора!» И мы побежали к двери в вагон. Я оглянулся и услышал растерянный голос пирожника. «Вы хоть поняли, кто это был-то? Господи, прости, да как же это?» Он помогал подняться городовому. «В столицу едет батюшка. Дай бог, дай бог!» — проговорил страж порядка, отряхивая грязь с мундира и заполошно крестьяна с вдогонку. Мы ехали навстречу буре. Чем ближе к столице, тем тревожнее были знаки надвигающегося хаоса. Разбитые окна, шатающиеся толпы, кое-где зарево пожаров и звуки выстрелов. Настроение было подавленное. Говорить не хотелось. Когда поезд остановился, и мы вышли на полупустой перрон... Первое, на что я обратил внимание, это полное отсутствие извозчиков. Обычно они толпились тут целой оравой, наперебой предлагая подвести в любую часть города. Не было даже городовых, которые встречали поезда, бдительно подкручивая усы, в надежде выявить неблагонадежных граждан. Никого. Мы прошли по плитам тротуара, и под нашими сапогами хлюпал талый снег. Один единственный извозчик испуганно сжался у самого края стоянки. Это был какой-то всклокоченный дедушка в полушубке, распахнутом на груди. «Быстрее садитесь, господа, быстрей! Я дорого не возьму, но уезжать отсюда нужно побыстрей. Мы прыгнули в пролетку, и он тронул вожжи. «Встречают приезжих, грабят. Полиция сидит в своих участках и ничего не делает. Военные на патруль тоже не выходят, приказу не было, а на площади была болят и была болят целыми днями. Колонны изгадили, ступени изгадили, во дворец не суются». Там притрианцы с пулеметами, черти что, господа хорошие, черти что! Попустил Господь второй раз за жизнь такое позорище повидать. Его не нужно было уговаривать делиться информацией. Лошаденка резво бежала по загаженной конским навозом и мусором мостовой. Столица, так поразившая меня обилием жизни, красок, веселых людей, теперь производила тягостное впечатление. Больше всего она напоминала прифронтовой город накануне сдачи его неприятелю. Я оплатил дорогу и зашагал к знакомой двери подъезда. Сколько раз я отворял ее? Тысячу? Две? Пришлось в свое время побегать. На встречу мне вышла знакомая молодая семья. У отца семейства, служащего, половина лица скрывала огромный синяк. Женщина куталась в ветхий платок. Только мальчишки были все такими же веселыми. Скатились по перилам крыльца и побежали во двор. Мы поднялись по лестнице, которую я в очередной раз проклял, и позвонили в дверь. А вместо таблички с именем владельца торчали четыре гвоздика без шляпок. Дверь открыла Настенька. На ее лице застыло испуганное выражение. Когда она узнала меня, тут же улыбнулась. «Господин поручик, это вы! Проходите, проходите!» А потом она увидела моего спутника и попятилась. «Что там?» арис ну надо же!» Никогда бы не подумал, что этот особист способен на такую собачью преданность. С другой стороны, что я о нем знаю, если по-хорошему? Дурацкая привычка судить о людях, исходя из собственных впечатлений. Поручик, а это... Особист также попятился. Да пропустите нас, наконец! Я отодвинул рукой Ариса, и мы пошли. Где его высочество? Как он? Плох, вздохнула Настенька. Как удар у него случился, так из кресла, почитай, не встает. Принц скрипнул зубами. Проводите нас? Мы прошли в кабинет Артура Николаевича. В квартире витал тот самый старческий дух болезни, от которого хочется бежать на все четыре стороны. Дверь открылась, и я вошел первый. Ваше превосходительство, разрешите доложить? Ваше приказание выполнено. Следом за мной в комнату шагнул наследник. Регент сидел в своем кресле в какой-то пижаме. Веки его были полуприкрыты, и казалось, что он вообще нас не слышит. Поза его казалась неестественной, изломанной. Он медленно повернул голову в нашу сторону, широко раскрыл глаза, зрачки его расширились. — Поручик! — Здесь! — Приказ выполнен, ваше превосходительство! — повторил я, пытаясь не расплакаться. — Что? — наконец он разглядел моего спутника. — Господи ты, боже мой! — на одном дыхании выпалил он, крепко взялся руками за подлокотники, напрягся и встал. Артур Николаевич сделал несколько шагов в нашу сторону, и с каждой секундой его движения становились все увереннее. Спина распрямлялась, а взгляд обретал ясность. Он подошел к принцу и крепко сжал его руку. «Как же я, черт возьми, рад тебя видеть!» Они коротко обнялись. Регент осмотрел себя и недовольно фыркнул. «Мне нужно привести себя в порядок, а вы действуйте. Помогу, чем смогу, но время дорого!» «Слишком много мы его потеряли, слишком много! Вперед, вперед! Настало время молодых!» Легко ему было говорить «вперед». Я, например, очень смутно себе представлял, что вообще можно предпринять. Я должен был доставить наследника к регенту. Я это сделал. Мне хотелось просто рухнуть на кровать в своей коморке и проваляться так трое суток. Но это был еще не конец. «Дураком чувствую себя в этом наряде, поручик!» «Есть во что переодеться!» Это были первые слова от него за полдня. «У меня только хаки», — развел руками я. «Пусть будет хаки, почему нет?» — кивнул наследник. «И рост у нас вроде почти одинаковый. У меня тут были два запасных комплекта формы — полевая и парадная. Конечно, принцу я отдал парадный мундир. Рост действительно был один, а вот в плечах он казался пошире. Золотые погоны наследник аккуратно открепил и передал мне». Фурошку тоже. Он вообще снял все знаки различия, но и в этом довольно простом пехотном мундире смотрелся гораздо представительнее, чем я, при погонах и крестах. «Куда теперь?» — спросил он. «Есть только одно место, где я могу быть уверен в людях на все сто процентов», — ответил я. Седьмая штурмовая дивизия квартировала на окраине столицы, как раз там, где центральный проспект превращался в шоссе. Временно исполняющим обязанности ее командира был полковник Бероев, и, завидев меня на контрольно-пропускном пункте, он пришел в ошеломленное состояние души. А когда увидел, кто выпрыгнул из пролетки следом за мной, кажется, начал терять рассудок. Поручик, мать твою! Это же мать его! Мать его, я б трогать не стал, господин полковник, но в остальном вы абсолютно правы. Соберите людей на плацу. Слушаюсь! вытянулся во фронт он, а потом отпомнился. Тут ты черт! Плюнул и пошел собирать людей. Дивизия сохранила боеспособность. Здесь были собраны обстреленные проверенные фронтовые части. Дислокация у столицы в течение последних трех месяцев, как раз после взятия свальбарда, была своего рода наградой за безупречную службу. Патрули, частые увольнительные, хорошее питание и дополнительное денежное довольствие. Солдаты оценили это по достоинству. Я видел на плацу знакомые лица, ребят из своей роты, офицеров из соседних частей. Конечно, наши вернулись со свальбарда раньше. Это на дереве то Мерзавец Стеценко помахал моей ручкой и оскалился. Скучал я по нему. Когда дивизия была построена, на помост поднялся наследник. Он скинул гражданское пальто и шляпу и остался в пехотном мундире с непокрытой головой. По рядам солдат раздался слитный вздох. Он был очень похож на своего отца, и еще больше на своего деда. Высокий, плечистый, ясноглазый. «Солдаты! Офицеры! Братья!» — прозвенел его голос. «Я ваш император! Кто верит в меня, за мной!» И спрыгнув с помоста, молча пошел к воротам части. Сломав строй, солдаты единым порывом кинулись за ним и шли оставив дистанцию примерно в два шага, радостно переговариваясь. Я, растолкав толпу локтями, оказался рядом с ним. — Куда идем, ваше величество? Он усмехнулся. — Занимать трон предков, поручик. Делай, что должно, и будь, что будет, а? За нашей спиной звонкий голос запел песню. Это был Лемешев. Я давно не слышал, как он запивает. Вообще мало кто пел в империи песни последние пару лет. Разве что претерианцы... Воспаили вы нас и скормили, отчизны родные поля!» Один, два, десять, пятьдесят голосов подхватили. «И мы беззаветно любили тебя, империя и земля!» Примечание автора. В тексте использованы слова различных дореволюционных и белогвардейских вариаций марша «Прощание славянки». Конец примечания. «Мы шли по центральному проспекту», Позагаженные мусором проезжие части и все больше людей присоединились к нам, растревоженные солдатской песней. Слушали, что говорили им бойцы, пытались высмотреть императора и светлели лицом, лишь увидев его каштановую шевелюру и блеск ясных глаз. Мы дети отчизны великой, мы помним заветы отцов, погибших за край свой родимый, геройскою смертью бойцов. Вдруг поперек проспекта выехала целая колонна грузовиков, из которых начали выпрыгивать притарианцы в черных мундирах. Они перехватывали винтовки поудобнее, скалили зубы и щурились. Впереди стоял Арис. Офицеры-пехотинцы окружили императора, готовясь защищать его ценой собственной жизни, если потребуется. Здесь был и Бероев, и Вишневецкий, и многие другие незнакомые мне люди в пехотном хаке и с золотыми погонами на плечах. Даже Стеценко мрачно сжал в зубах папиросу, глядя на особиста и претерианцев. Вдруг Арис улыбнулся и подхватил песню, а следом рыкнули лужуные глотки претерианцев, которые становились рядом с нами, плечом к плечу, и, обтекая грузовики, толпа солдат пошла дальше. «И если в поход страна позовет, за край наш родной, мы все пойдем в священный бой!» На площади перед дворцом все замерло. Там тоже шевелилась толпа. Площадь была заполнена. Люди слушали оратора, который вещал с постамента изгаженной надписями триумфальной колонны о новом соглашении между ассамблеей и территориями империи, конституционной реформе и самоуправлении. Завидев солдат, люди расступились. Сопровождаемый эскортом из офицеров, император прошел к колонне. «Пусть каждый верит и знает, блеснут из-за тучи лучи!» и радостный день засияет, и в ножны мы сложим мечи!» Император поднял руку, и солдаты смолкли. Оратор, суетливо пряча за пазуху синий бант, срывающимся на фальцет голосом прокричал. «Вы кто такой? Вы не имеете права! Свобода собраний! Свобода слова!» «На колени!» — грянул молодой голос. Лейлист рухнул, как подкушенный, и вся площадь увидела и услышала, с кем он говорил. На колени встали сначала солдаты, потом и те, кто пришел слушать ораторов, прямо в грязь, снег и мусор. Я снова остался на ногах и стоял рядом с императором. Он посмотрел сначала на меня, а потом на несчастного синего, который скорчился у его ног, трясясь от страха. Я понял, что нужно делать. — Повторяй за мной! — сказал я и повысил голос. — Все повторяйте! Я обещаю и клянусь всемогущим богом! — Всемогущим Богом, — эхом отозвалась толпа, — в том, что хочу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному великому государю, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови. И если я когда нарушу эту данную мной клятву, то пускай меня постигнет суровая кара на земле и на небе. Аминь! — Аминь! — грянула толпа и вдруг все взорвалось приветственными криками. Солдаты подхватили императора и понесли его во дворец, а я стоял посреди площади у колонны, исписанной матерными словами, мял свою фуражку и, глубоко вдыхая запахший внезапно весной воздух, понимал, наконец-то все это кончилось. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.